Длинный Эдельбай принялся докладывать все как есть, кто они, откуда, с какой целью и почему появились здесь. И пока он говорил, Едыгей следил за лицом лейтенанта Танцегбаева и понял, что ничего хорошего ждать им не следует. Тот стоял по ту сторону шлагбаума лишь для того, чтобы выслушать формально жалобу посторонних лиц.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 Все это оказалось бесполезным, ничтожным перед лицом Танцегбаева. Идыгей стоял оскорбленный в лучших чувствах. Смешно и обидно было ему до слез затрусливого Собиджана, который вчера еще только, запивая водку шубатом, разглагольствовал о богах,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 не пожелавший или побоявшийся говорить на родном языке, разве он мог оценить убранство Коронара? Смешно и обидно было Едыгею за несчастного Казангапова, зятя-алкоголика, который, ни капли не употребив спиртного, ехал в трясучем прицепе, чтобы быть рядом с телом покойного, А теперь подошел и встал рядом, судя по всему, еще надеясь, что их пропустят на кладбище. Даже за собаку свою, за рыжего пса, жалбарса, смешно и обидно было Буранному Ядыгею. Зачем увязался он по своей доброй воле, и зачем терпеливо выжидает, когда они двинутся дальше? Зачем все это ему-то, псине? А, быть может, собака-то как раз и предчувствовала, что худо будет хозяину, потому и примкнула, чтобы быть в такой час рядом. В кабинах сидели молодые парни, трактористы, Калибек и Жумагали. Что им сказать теперь?